Глава 13 Магадан встретил нас как положено. Порывы ледяного ветра пытались сбить с ног и раздували пол и пальто, вонзаясь мириадами невидимых осколков в неприкрытую шарфом часть лица. Этот же ветер заставил немного понервничать. На посадку удалось зайти только с третьей попытки. Даже не представляю, сколько седины поднял деда в пилот а если бы генсека угробил. Или у него, наоборот, профессиональное хладнокровие и абсолютное спокойствие до самого последнего, фатального момента. Спускаясь по трапу для разнообразия никаких камер, мы тут типа без предупреждения, думал о грустном. За последний год в СССР случились две воздушные катастрофы. Первая профессиональная у военных с тремя погибшими. Вторая грустнее. Упал пассажирский вертолет в Якутии. Восемь человек, из них двое дети. Грустно, но кто на полном серьезе будет учить все аварии, учитывая, что части из них в условной Википедии нет, потому что засекречено или просто забыто. Тем не менее, ощущая легкую вину, я оправдываюсь тем, что не знал, что меня занесет в СССР, иначе готовился бы гораздо лучше. С другой стороны, очень много в голове нашлось такого, о чем я даже и не подозревал. Хорошо быть разносторонней развитой личностью с широким кругозором. Население Магадана в эти времена меньше ста тысяч человек. Да и в будущем не сильно-то оно изменится. Сюда едут либо проштрафившиеся товарищи, либо корящая судьбу за такое распределение молодежь. Часть из них оседает, обзаводится семьями и надеется, что и их детям с распределением повезет больше. Что поделать? Жизнь — штука несправедливая, а город Магадан для страны очень важен. Радуйтесь северным надбавкам, товарищи, ведь могло быть хуже. Можно распределиться в жуткую глухомань со средним по стране окладом. Разве это лучше? Не распределять совсем? Но ну, это даже рассматривать не стоит. Кто из Москвы и Ленинграда поедет в деревню? Вот тот уже. Здравствуйте, Михаил Петрович, поприветствовал дед вместо владыку. Худого, высокого, выше деда. а он вообще-то на фоне Политбюро настоящий великан, мужика лет пятидесяти, одетого по погоде в шубу, бобровую шапку и валенки. Ну вот бы и мне шубу, минус тридцать два в воздухе, прям зябко. Здравствуйте, Юрий Владимирович, сняв варежку, пожал мэр протянутую руку. Пока дед здоровался с другими городскими шишками, Михаил Петрович порычкался со мной. — В четвертый раз видимся, может, того, но совсем к нам? Хохотнув немудреные шут шутеечки, я ответил. — Лучше и дальше с гастролями, а то надоем. Трижды в Магадан ездил. Один раз проездом, когда с вилочкой по Колыме бродили. Ах, какие приятные воспоминания. И два гастролями. Четыре концерта совокупно дал. На один все не влезут, поэтому в каждый приезд по две штуки. Это в целом вообще для большей части посещенных городов актуально. У меня концертный директор над душой с плотным гастрольным графиком не стоит. Могу себе позволить. Он и так от меня на другой конец страны сбежал, переключил внимание дед, приобняв меня за плечо. Советские функционеры образцово-показательно заржали, и мы с дедом Михаилом Петровичем и охраной погрузились в Волгу. Остальные всосались в автобус Марки Газ. Низкое, вот-вот обещающее скрыться за домами северное солнышко освещало нам путь. Что ж, кооперативное движение докатилось и до Магадана, но город от этого сильно краше не стал. Как бы не силилась советская власть сделать жизнь северян лучше, окрашивая дома в яркие краски и спуская сверху рекомендации, в местных реалиях приравнивается к приказу, по благоустройству общественных пространств ледовыми скульптурами, север он такой, и хорошо выглядят северные города только при малоэтажной, чудовищно нерациональной при местных температурах застройки. Но когда я приезжал сюда летом, Магадан выглядел прямо хорошо. Особенно в отсутствии монумента жертвам сталинских репрессий. Нет уж, свою православную страсть к покаянию оставьте в другой реальности. По пути Михаил Петрович рассказывал нам о хозяйстве. Город живет, город в целом процветает. Известная доля проблем, конечно, есть, но их оперативно решают. За два предыдущих визита я посадил десяток человек, а остальных нечистых на руку от греха подальше вытравили местные. И теперь здесь в этом плане относительно чисто. Это по его словам. Но я совершенно уверен, где-то в этих домах найдется притон, курирующий воровство с приисков Марины. «Эх, ладно, не в этот раз. У нас тут инициативу один товарищ проявил». после доклада, поведал Михаил Петрович. «На базе областного дома культуры кукольные спектакли проводят». «Интересно», — оценил лед. «Но и площадей там на всех не хватает», — развел руками мэр, на всякий случай приняв виноватый вид. «Можно я здание построю в лес я? У меня дома как раз проектик лежит архитектурный. Под театр кукол самое оно». На ходу подметки режет, с улыбкой пожаловался на меня Андропов. Товарищи жалуются. Все строительные предприятия группы А ГДРовские, считая на него одного пашут. И пахать еще два года будут. Но страна большая, кирпича много надо. И не подумал я ощущать вину. — Еще и нашим станками и запчастями помогают, — добавил дед. «Социализм подразумевает дружескую выручку и подтягивание отстающих», — важно заметил я. «В общем, Михаил Петрович, — свернул клоунаду Андропов, — до Москвы далеко, бюрократии много, все тресты на год вперед загружены. У нас курс на массовое улучшение жилищных условий и строительство спортивных сооружений взят». Так что, как бы удивительно это ни прозвучало, с вопросами, запросами и предложениями лучше к Сережке обращайтесь. Он молодой, на подъём лёгкий, что нужно, сделает. Не я, а структуры фонда запротестовал я. 8902 замечательнейших товарища по всей стране. Смотрите, Михаил Петрович, стоило генсеком стать, и тут же изначально разводят. Градоначальник очень так сдавленно и нервно хихикнул. Оно как сам обидится. Обернувшись с переднего сидения, дед отвесил мне символический щелбан, как бы продемонстрировав работающую вертикаль власти. — Я вам сейчас номера запишу, Михаил Петрович. Я залез во внутренний карман за блокнотом и карандашиком. — По вопросам, которые надо решать еще вчера, лучше все-таки в Москву звоните. А то меня найти, может быть, сложно. Вот этот номер, мой домашний, доступен в основном по ночам. Это студийный, там я бываю днем, но не каждый день. Это номер рабочий, я в кабинете по вторникам и четвергам бываю, с двух до пяти. Блин!» — хлопнулся по лбу, оторвал и скомкал листочек, написав на следующем единственный номер. «Вот это номер дежурного по моей охране». Представитесь, и вам расскажут, где меня искать. Если там есть телефон, продиктуют номер. «Э, спасибо, поблагодарил Михаил Петрович, очень аккуратно убрав листочек во внутренний карман, обнаружившегося под шубой пиджака. Клоун, и смеющимся взглядом приложил меня дед. Скучно, так же невербально ответил я ему. Ха! Гига идея! Домой вернусь и сразу начну воплощать ее в жизнь. Глупо иметь такие возможности и не использовать их на максимум. Нет, дефициты от этого не исчезнут, как и другие, мешающие советским гражданам строить коммунизм неприятные вещи. Но лично мне будет просто офигеть, как приятно. Можно же что-то и для себя иногда делать, верно?